Глава 15. След взят. Алиса Ягодкина. «Куда теперь?» — поинтересовалась я у шефа, едва автомобиль тронулся со стоянки. Рабочее время давно закончилось, а мысли о еде все чаще приходили мне в голову. гостиницу. Но сначала поедим, как люди». «Гляди-ка!» — воскликнул Рассел и остановил шевле у обочины. Я повернула голову и взгляд зацепился за афишу. А на ней крупным малым шрифтом было написано, что сегодня в восемь часов вечера состоится шаман-шоу. Желающие посетить крайне важное мероприятие должны прийти по указанному адресу. Сходим? Поинтересовалась я у капитана. Обязательно, согласился шеф. Но сначала заглянем в какую-нибудь столовую. Желательно поближе к месту выступления шамана. Зачем? Не поняла я, чтобы не опоздать? «Если повезет, то мы разговорим кого-нибудь из персонала», — пояснил Рассел, и я признала его правоту. Люди действительно могут знать что-нибудь интересное о Мудрионам и его окружении. Для выступления шаман выбрал парк. Скромная столовая тоже рядом нашлась, чистая, с большими окнами. Омрачил впечатление запах чего-то горелого. И даже открытые окна не помогали вентиляции. «Ты не против, если зайдем сюда?» поинтересовался капитан. Алан поводил носом, и, похоже, на него эта вонь не произвела впечатления. Я тоже была не против, и даже мысли не возникло возразить. Поразительная сговорчивость после завершения рабочего дня, да еще и после того, как нас едва не подстрелили. Место, которое мы выбрали, оказалось довольно неплохим. У раскрытого окна с видом на тот самый парк, где уже вовсю шла подготовка к представлению, По словам шефа, нам были выделены командировочные, поэтому я позволила себе поставить на поднос картофельное пюре с отбивной, а еще салат с капустой. При виде компота и сухофруктов у меня случился всплеск ностальгии, и я решительно добавила к заказу маковую плюшку. Капитан тоже не постеснялся с заказом, выбрав все как у меня, разве что к пюре прилагалось две отбивные и хлеб. От сладкой сдобы шеф отказался, предпочтя сосиску в тесте. Сытые я всегда лучше себя чувствую, чем голодная. Отбивное пюре удивительно напоминали столовскую еду моего мира. Я заподозрила повара в попаданстве, но уточнять не стала. А едва сделала глоток компота, как Аллану позвонили. Я посмотрела на телефон, на котором высветилось имя эльфа, и замерла, чтобы не пропустить что-нибудь важное. Аллан Рассел Маг забыл про еду. А едва ему на глаза попалась вывеска столовой, как сразу в мыслях всплыли консервы в рюкзаке и их с Алисой скромный ужин. Сегодня прикус обойдется без лобстеров и без штруделя с ликером, но это все легко будет организовать позднее. И не в родовом поместье, хотя родительский повар был виртуоз в своем деле. С родными Лису он тоже непременно познакомит, но не сейчас. В настоящее время у них с Ягодкиной было важное дело, а потом... Потом он обязательно позовет Лису в ресторан, сделает ей предложение, от которого она не сможет отказаться. рассол нутром чуял, что Ягодкина — его женщина. А раз так, то нечего сомневаться и делать вид, что рядом с ним всего лишь хорошенькая намерянка. Своим Расселы никогда не делились, а, судя по всему, заинтересованных в Лисе найдется не один десяток. Маг подозревал, что причина тому ее нераскрытые способности, о которых он мог только догадываться. Запах горелого мяса вовремя отвлек капитана от мысли о личном, и пришлось думать о насущном. Предложение подкрепиться именно здесь стажерка встретила с энтузиазмом, что только указывало на очевидное. У них с Ягодкиной много общего, даже если она пока об этом не догадывается». Ароматы подгорелой отбивной не способны отвлечь сотрудника особого отдела от насыщения. Алиса же, как настоящий работник ООБНа, на глупости не отвлекалась. Мак порадовался аппетиту напарницы. Вот что значит здоровый организм и отсутствие в девичьей головке тупости про диеты. Рассел жевал мясо, когда раздался звонок от Юджина. Пришлось спешно проглотить кусок, после чего принять вызов Юриковича. «Алан!» «Ты когда успел подцапаться с попаданцами?» Грозный рык эльфа напомнил, что начальство о тебе не забыло. На всякий случай маг отставил телефон подальше от уха, но ответил спокойно. «Юджин, ты о чем?» «Что значит «о чем», Рассел? Ты совсем ничего не помнишь, да?» «Говори прямо, что я сделал не так?» Хорошее настроение улетучилось вместе с остатками горелого запаха, выветрившегося в раскрытое окно. «Что ты сделал?» А вот я тебе сейчас покажу, и ты все увидишь. Эльф нажал от боя, капитан только и успел недоумевающе уставиться на лису, как на телефоне пропиликало сообщение. На всякий случай, приглушив звук, маг ткнул пальцем в экран, запуская присланное видео. А посмотреть действительно было на что. Через дорогу от здания ОУБЭНа несколько человек маршировали с плакатами Руки прочь от попаданцев, капитана Рассела намыло! «Не дадим особистам кошмарить мирных приезжих!» Особенно выделялся возмущающий пузатый мужик в майке алкоголички, натянутой на выпирающее брюшко. Любопытствующие прохожие засматривались на возмутителей спокойствия, но к протестующим не примыкали. «Это же мой сосед!» — возмущенно прошипела Лиса, ткнув пальцем в того самого пузатого протестующего. «Я же ему за это...» «Сосед, говоришь?» Маг нехорошо прищурился, рассматривая негодяя, посмевшего угрожать девушке. Испепелять взглядом Рассел не умел, но всегда есть к чему стремиться. Опять же, даже без магии можно накостылять так, что противник без целителей не обойдется. Уж кто-кто... Алан за годы службы набрался опыта всякого. Хоть иди в инструктора по выживанию и зарабатывай на желающих хапнуть адреналина в густом лесу среди зверья и нечисти. Звонок от Юджина поступил почти сразу. «Ну как, проникся ситуацией?» — поинтересовался эльф. «Я ему голову сверну», — спокойно произнес капитан. «Поговори у меня еще! Что ты натворил? Почему эти скандалисты выбрали тебя в качестве мишени?» Мак вздохнул, но отвечал начальнику вдумчиво, аккуратно. «Юджин, ты в своем уме?» — шепотом возмутился Рассел. «Когда бы я успел что-то натворить? И вообще...» Этот в растянутой майке угрожал Алисе, а я всего лишь хотел заступиться, но не успел, а жаль. — Вот она что, твоя стажерка ведь тоже живет в доме для попаданцев. Рычащие нотки в голосе эльфа немного стихли, но не пропали. — И все, жален, только этой шумихи нам еще и не хватало. — Согласен, — уже более спокойно отозвался капитан. Предприимчивый попаданец злил его неимоверно, однако просто так спускать с рук подобную выходку Аллан не собирался. Как вернется, займется лично. Никуда мерзкий сосед Лисы не денется. Надо будет, Рассел его из-под земли откопает и лично научит любить новую родину. Не хочешь вести себя как приличный человек? Придется учиться. А что вы хотите, господа? Порядок должен быть порядком. Ладно, работай. На том конце связи выдохнул Юджин. «А этих сейчас уберут! Не хватало нам еще привлечь к демонстрации маек и подштанников в желтую прессу!» По правде говоря, никаких подштанников Рассел не заметил. Но ведь это не означает, что их нет на протестующих, верно? Молчаливая лиса, уткнувшаяся взглядом в окно, вызывала подозрение, и маг решил сразу выяснить ситуацию. «Даже не думай переживать из-за соседа. Как вернемся, я с ним разберусь!» Ягодкина в ответ кивнула, но Алла, но этого показалось мало. Она не должна бояться и сомневаться, что он выполнит свое обещание. Да он лично обойдет начальство, чтобы девушку переселили из общежития для попаданцев в ведомственную квартиру. Какой испытательный год в той общаге, если ситуация требует особого подхода? И потом, где вы видели здоровых работников, которые ночами гоняют нарушителей порядка, а днем вкалывают, как все честные люди и нелюди? Мак протянул руку и ладонью накрыл пальцы девушки. Прикосновение остро отдалось в сердце, захотелось большего. Капитан слегка сжал руку Лисы, молча обещая поддержку. Напарница уставилась на рассола серыми глазами, в которых плескалась вера в его слова. «Ешкин пистолет! Разве можно после такого придать ее доверие?» Притяжение к Лисе было настолько сильным, что Мак не сдержался... И поцеловал тонкие пальчики девушки. Алиса Ягодкина! Никто и никогда не смотрел на меня так проникновенно, поэтому по коже пробежали мурашки. И я забыла, как дышать. Алан потянул мою руку к себе, нагнулся над ней и поцеловал. Осторожно, но так чувственно, что сердце перестало стучать. А я вдруг подумала, что от пальцев пахнет хлебом. Наверное. Будь мы снова на том лугу, я бы точно не отказалась от поцелуя. И, возможно, даже сама проявила инициативу. Здесь же мы были не одни. А и тем самым развлекать посторонних совершенно не хотелось. Я осторожно высвободила руку. Кто бы знал, скольких усилий мне это стоило. И локтем задела стакан с компотом. Хорошо, что к моменту моего позора жидкости оставалось немного. Но и это разлилось по скатерти и даже досталось одежде. «Ох!» — кровь прилила к щекам. «Алиска, ты не лиса, а настоящий медведь!» «Было бы из-за чего переживать», — отмахнулся капитан и подозвал к нам официанку-гоблиншу. Под ее суровым взглядом я предпочла ретироваться в туалетную комнату. «И это не побег, а минутка, чтобы привести себя в порядок и застирать небольшое пятно на футболке. Не надо путать трусость и тактическое отступление, чтобы прийти в себя». Нельзя же сидеть и радоваться, зная, что облилась компотом. В туалетной комнате я подошла к раквине, оттянула край футболки и осторожно промыла его под краном. Затем отжала ткань и осталась довольна результатом, после чего ополоснула руки и двинулась к выходу, попутно бросив взгляд в окно. Вида не было никакого. Какой-то двор и несколько гаражей чьют авто. По инерции сделала шаг, а потом остановилась, осознав, что именно вижу за стеклом. «Автомобиль! Серый!» Быстрым шагом я направилась к выходу, совершенно не заботясь о мокрой футболке. При виде меня Мак нахмурился и поднялся из-за стола. Что случилось? Зоркий глаз опытного спеца не обмануть. Шеф сразу догадался, что ситуация изменилась. «Алан!» Я, как полагается любому сыщику, посмотрела по сторонам и только после этого выдала информацию. «За окном туалета серый автомобиль». «Шеф у меня опытный, дважды переспрашивать не стал, сразу пошел проверять, только в мужскую уборную, расположенную через стенку от женской». «Вышел капитан тоже достаточно быстро. Я всего лишь успела прикусить губу и досчитать до двадцати. Ну, поинтересовалась с придыханием, словно машина могла куда-то деться. Или же мне все показалось?» «Номер видела?» — спросил маг. «Я открыла рот и тут же закрыла, осознавая собственный прокол». Торопилась сообщить новость, а в результате пропустила важную деталь — стыд и позор Алиса. «Не забывай об этом», — поучительно произнес капитан. Я его запомнил. Сходим на выступление фараона Мудреного, а там посмотрим, что к чему. Знается мне, неспроста на нас напали после того, как мы пообщались с шаманом. «А если его сейчас подстрелят?» «На наших глазах», — предположила я и невольно поежилась. Перспектива потерять подозреваемого или свидетеля ничего хорошего в себе не несла. «Сомневаюсь», — произнесал она, мне действительно стало спокойнее. «Сюда бы ребят из МООНа. Однако их здесь нет, и придется справляться самим. Хорошо, что мы в штатском, оружии оружие у капитана спрятано под ветровкой. Правда, опытный глаз может понять, кто перед ним, но буду надеяться, что раньше времени нас не раскусят». Мы покинули столовую. но стоило выйти на крыльцо, как рядом с нами споткнулась какая-то дама, и если бы не реакция капитана, целовать бы ей ступени. Шустрая женщина быстро сориентировалась и повисла на Алане, вцепилась в него так, что у меня возникло желание прочитать ей правила поведения в общественном месте. — Мужчина, если бы не вы! — воскликнула предприимчивая гражданка, продемонстрировав раздвоенный язык, от чего меня едва не передернуло. Только капитан не испугался, ловко отцепил от себя руки женщины, но не отпустил их. Или не женщины, змея? Карманница, сурово поинтересовался Алан. Нарушение законов волшебной империи карается лишением свободы на срок до года. Я ничего такого не хотела, возмутилась женщина и попыталась высвободиться. Но не тут-то было, капитан предвидел этот маневр и удержал оборотницу. «Если еще раз увижу, то отправлю прямиком в участок», — пригрозил Рассел, после чего отпустил незадачливую воровку. Та тут же воспользовалась предоставленным шансом и сбежала, странно виляя пятой точкой. Змея крутила задом, как хвостом. Я сразу порадовалась, что попала в мир в собственном теле, а не вселилась в какую-нибудь мартышку. Даже радостно стало на душе. «Пойдем, а то скоро начнется представление», — произнес Рассел. «Ты ее отпустил? Да, наше дело важнее, чем воровка, которую знают в полиции». Капитан был прав. «Она змея? Ящерица», — отмахнулся шеф. «Он потерял интерес к карманнице и сейчас был занят исключительно целью нашего задания».